Поэтому-то даже мысли не возникло, что Богдан поедет в кабинет к Багу в следственное управление палаты наказаний. И не возникло мысли, что Баг поедет к Богдану в возвышенное управление этического надзора в его кабинет. Да и странно это было бы, вот чей-то день.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 Богдан, преданно и заботливо накормленный в четыре руки, лишь поклевал за компанию какой-то острый салат, дозапил да бокалом мангового сока. «Знаешь, еч Богдан, за обе щеки, уплетая дымящиеся раскаленные дзяндзы, — сказал бак ко мне вчера кот пришел». «Какой кот? — не понял Богдан. — Рыжий такой, с наглой мордой. И как он пришел?»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 Наверное, одобрил бы. Сообразное оно сразу заметно и в душу входит легко и приятно. Идею надо было написать максимально доходчиво, потому что ничем, кроме правильно подобранных слов, убедить собеседника в ее справедливости было невозможно. Бог весть, как там с идеей Бага, но свою идею Богдан и впрямь счел гениальный У нее был единственный недостаток. Ее ничем нельзя было подтвердить.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 ляпнул про то, что у всех свои способы пополнять финансы, будто знал, что Бибигуль получила перевод и проговорился. То ли по злобе, то ли от зависти, то ли нарочно, то ли непроизвольно. Если человек не следил специально за другим человеком, откуда он мог это знать? А к тому же он покинул территорию Ризницы в 053, то есть мог отключить сигнализацию. абак Бак прочел. «Во-первых, Дюйжень, Берзин, Лансбергес».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 Подняли взгляды от записок друг на друга и долго серьезно смотрели один другому в глаза. «Его мне Господь послал», — подумал Богдан. «Это карма», — думал Бак, — «что тут сделаешь?» Никто из них ничего подобного вслух, разумеется, не сказал. «Ты как кота-то назвал?» — спросил Богдан. «Никак пока. Назови судьей иди эта мысль». Помолчали, а потом Бак сдержанно проговорил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 А если Крест уже ушел, ты Берзина тогда вообще ничем не прищемишь. Бак в ответ молча показал, чем и как он в любом случае сможет прищемить Берзина. «Нет, нет», — проговорил Богдан, — «об этом и думать нечего». «А ты что же, полагаешь, будто на основании вот этих двух Филькиных грамот...» Бак сделал небрежный жест в сторону их записочек. «Твое или мое начальство разрешит брать человека под нефритовый кубок?» «Вот тебе разрешит»